Глава одиннадцатая. Год 1917. Январь. 11. У офиса акционерного общества «Печать». Петроград. Гоп-стоп. Мы подошли из-за угла. Александр Розенбаум. Наступил вечер. Кирпичников доложил, что необходимое для обыска документации оформлена а заодно сформирована группа, которая этим самым обыском займется, как только господин министр даст соответствующую отмашку к действию. Лучше из тех, кто у меня только есть», — заверил Кирпичников, когда принес в кабинет к Протопопову подписать постановление. Поскольку обыск планировали проводить по статье 258 ОУС, по собственной инициативе в случае нетерпящим отлагательства — Требовалось обязательное уведомление мирового судьи. Без все действия считались незаконными. Отличная статья, которая исключала надобность в понятых, которые в данном случае были ни к селу, ни к городу. Александр Дмитриевич не желал никого уведомлять, будь то хоть сам мировой судьи, а хоть сам Без, Опасался, что информация с быстротой молнии просочится до банкиров, и все мероприятие будет сорвано в одночасье поэтому документ он подписал лично. Решил, что министерской подписи будет более чем достаточно. «К делу!» Протопопов, поставив в нижнем правом углу бумаги свою закорючку, спешно поднялся из-за стола, распрямившись как пружина. «Пора было дать понять этим ребятам, толстосумам и финансовым воротилам Петрограда, что шутки плохи и чувства юмора у Александра Дмитриевича нет в принципе». Все эти Утины, Шайкевичи, Вышнеградские, Манусы и же с ними очень скоро осознают, что не на того они бочку катят. Ситуация в Петрограде менялась стремительно и не всегда прав тот, за кем деньги. Но, как говорится, не зевай, на то и ярмарка. Вышли из здания. У автомобиля встретили троих сыщиков, оказавшихся немногословными. Настоящие профессионалы своего дела. Они поприветствовали министра и как набрали в рот воды. Лица угрюмые, только зыркали подозрительно по сторонам. Впрочем, разговаривать особо и не хотелось, да и не о чем. Откровенно говоря, сыщики Протопопова в том деле, которое он задумал, были без надобности. Сели в автомобиль, который министр предпочел вести лично. У него-то и в прошлой жизни водитель появился в глубоко пенсионном возрасте, если так можно сказать. Рулить он любил, и в свое время немало машин побил. Теперь же, когда тело вновь оказалось послушным и отзывчивым, Протопопов получал несказанное удовольствие от вождения, как, в принципе, и от любых других бытовых мелочей. С возрастом все эти чувства угасают. Шел седьмой час, но на улицах было отнюдь немноголюдно. Все потому, что наступил жуткий мороз, отчего на сиденье автомобиля пришлось подкладывать шерстяные пледы, чтобы не отморозить ничего ценного по мужской части. Сам автомобиль был покрыт тонким слоем иния, с бампера свисали сосульки. Всю поездку изо рта шел пар. Протопопов достаточно плохо знал Петроград. Он-то и в современном Питере бывал не то чтобы часто. Поэтому Кирпичников услужливо показывал Александру Дмитриевичу нужные повороты, выступая аналогом навигатора XXI века. Примерно через полчаса неспешной езды, когда окончательно стемнело, а народу на улицах совсем не осталось, их автомобиль припарковался в паре кварталов от здания, в котором располагался офис акционерного общества «Печать». Далее решили идти пешком. — Не боитесь мотор оставлять, Александр Дмитрич! спросил один из сыщиков. — Места здесь дюжи беспокойные, того и гляди угонят. — Так, а мы на что? — усмехнулся Протопопов замялся сыщик. На самом деле, министр не хотел привлекать к себе ненужного внимания. Автомобилей в те годы на улицах Петрограда было совсем немного, а в таких незлачных местах, где располагался офис печати, так тем более. Хотя Александр Дмитриевич нисколько бы не удивился, узная он, что сотрудники акционерного общества имеют личные автомобили. С такими деньгами, которые крутятся внутри этого общества, да еще без присмотра, грех не иметь. Но вылезши из автомобиля, проблема привлечения внимания не решалась. В сумерках пятеро мужчин привлекали к себе посторонние взгляды своим числом. Поэтому Александр Дмитриевич скомандовал разойтись и идти к искомому зданию окольными путями и с разных сторон. Расходимся и встречаемся на месте. «Уверен, господин министр, местечко-то дюжини неспокойная говорю же!» Снова заговорил один из сыщиков, тот самый, который переживал за машину. «Я все не пойму никак. Чего она беспокойная это? «Тут у нас банда одна орудует», — охотно ответил сыщик. «Ты за себя беспокоишься? Я бы побеспокоился на твоем месте, уважаемый. Ты сыщик, а начальство докладываешь про банду, которая не обезврежена до сих пор». «Не за себя», — смекнув, куда клонит протопопов, сыщик не договорил. «Раз господину министру беспокоиться не о чем, то ему тем более. Ну а бандиты? Так бандитов словим». «Вот и отлично. Смотрим в оба. Если кого из сотрудников печати увидите, хватайте и тащите обратно». «А если они идти не захотят?» — растерянно спросил Кирпичников, который понимал, что то, что приказывает министр, не совсем, скажем так, законно. «Где это видно хватать граждан без обвинений и куда-то без их на то воли тащить?» «Не хотят? Заставим!» — ошеломил всех присутствующих протопопов. «Как заставлять, полагаю, мне вас учить не надо?» «Кирпичников, ты же говорил, что это у нас лучшие бойцы!» «Лучший Александр Дмитриевич, сделаем все! Только как мы узнаем, что человек сотрудник печати?» Протопопов задумался. Ориентировок у них не имелось, только имена списком сотрудников. Такой список у каждого был. Только кто же тебе будет свое имя по темноте называть? «Всех тащите! Не думаю, что вы на улицах много народу повстречаете по такому морозу», — решил он. — Может, тогда документацию соответствующую оформим? Жаловаться ведь побегут, а нам будет чем защититься. — Господин Кирпичников, вам, когда приказы поступают от начальства, что с ними надобно делать? — Выполнять. — Так вот, приступайте к выполнению. Пока мы будем с вашей документацией возиться, все разбегутся, а с остальным я сам как-то без вас разберусь. Все пятеро, не задавая больше вопросов, разошлись по разным улицам. Рабочий день печати заканчивался в 19.00, но народ, как это часто бывает, мог разойтись раньше. Идея Протопопова заключалась ровно в том, чтобы если такое вдруг случится, то их группа сумеет загнать всех обратно в здание и там уже, помимо обыска, устроить допрос с пристрастием. Да и припугнуть сотрудников акционерного общества тоже не мешало, чтобы наверняка до верху дошло. Ответ на убийство Амфитеатрова должен быть такой же, жесткий и решительный. Никаких промедлений. Протопопов, как лицо наиболее узнаваемое из всех, решил добираться до здания по закоулкам, совсем не освещенным. Там, где вероятность встретить кого-либо, падала до нуля. Кутаясь в пальто, подняв воротник, прячась от ветра, Александр Дмитриевич шел по темной улице, когда увидел со стороны одного из еще более темных переулков интересную картину. Неожиданно. Трое мужчин, крепких таких по комплекции, окружили одного мужчину, куда менее внушительно выглядящего, и натурально грабили. Мужчина что-то отвечал грабителям, причем с небольшим кавказским акцентом и слегка истеричными нотками в голосе. Голос высоковат. У каждого свои дела, конечно, и каждый в такое непростое время выживает как может. Возможно, что Александр Дмитриевич не стал бы вмешиваться в происходящее и прошел дальше, Но в этот момент один из бандитов заприметил его. Раздался свист. «Опаньки! Кто у нас обезьяну водит? Останавливаемся! Стой, кому говорю!» Один из грабителей двинулся по направлению к министру. В его руках поблескивал тусклый металл ножа. Протопопов остановился, смиряя идущего к нему взглядом. Выпустил в воздух перед собой пар. «Федька, посмотри у него в гаманке. Сора, небось, немерено, Пусть вытряхивает!» Бросил один из грабителей в догонку, а сам шарил по карманам мужчины с акцентом. Искал сор там. «Чего мы тут? Лантухи развесили!» Грабитель подошел к Протопопову, устрашающе переложил нож из руки в руку, улыбаясь беззубым ртом. «Кто будешь?» — холодно спросил Протопопов, продолжая оценивать своего нарисовавшегося собеседника взглядом. «Я? Ты че забиваешь баки? Карманы выворачивай!» «Кто будешь?» Повторил министр вопрос так же спокойно. Бандит пригляделся и изменился в лице. «Ба! Да ты ведь этот фараон!» Он обернулся к своим, которые прекрасно слышали весь разговор от начала и до конца. В ответ один из них демонстративно провел лезвием своего ножа у шеи, показывая, что с Александром Дмитриевичем надо кончать. Уж неизвестно, узнали ли в Протопопове министра, ведь если бы узнали, то наверняка в плен попытались взять, выкупу и императорской власти потребовать. Или рожа у министра была самая, что ни на есть ментовская, что опытные бундюки в раз раскусывают. Но мента в Протопопове признали. «Передай на том свете, что тебя туда как каланча отправил!» Грабитель нанес резкий удар ножом, метя Протопопову в живот, кишки выпустить. Сайдстеп — Мгновенный уход с линии атаки. Протопопов схватил бандита за руку и врезал ладонью по кулаку, держащему нож. Металл звякнул об асфальт, а министр, продолжая движение, ударил ладонью второй руки в подбородок грабителя сверху вниз. Щелчок, класснула челюсть. Сомкнулись зубы. Наверняка пломбы повылетали. Бандит попятился, размахивая руками и теряя равновесие. Протопопов двинулся следом, выхватывая кольт. Таких наездов он не прощал никогда. «Бах, бах, бах!» Пули все до одной изрешетили ноги бандита. По улице разнесся вопль. Грабитель рухнул на колени и завыл белугой, хватаясь за простреленные голени. «Сука! Убью!» Понятно, что сделать он больше ничего не мог. Тут, дай бог, вообще на ноги встать. В том плане, чтобы не остаться инвалидом. Следом Александр Дмитриевич навел пистолет на тех двух бандитов, что продолжали грабить кавказца и не сразу переключились кивнул на корчащегося в муках раненого. «Забрали, и чтоб как ветром сдуло!» Бандиты подскочили к своему товарищу, схватили и поволокли, убираясь прочь с улицы. «Ты не жилец!» — прошипел один из них перед тем, как скрыться за углом. Протопопов не отреагировал. но угрозу такого толка обращать внимание не стоит. Нервы сбережешь. Он спрятал пистолет обратно за пазуху, подошел к мужчине, одетому с уголочки и со вкусом, из-за которого и случился весь сыр-бор. Мужчина был бледен, но держался достаточно уверенно. А когда Протопопов подошел еще ближе, желая справиться о самочувствии пострадавшего, то глаза мужчины от удивления округлились. «Вы!» — он первым узнал министра. Александр Дмитриевич пригляделся и нахмурился сам. Меньше всего он рассчитывал стать спасителем Николая Семеновича Чхиидзе, коим оказался кавказец. И в страшном сне мне не могло присниться, что моим спасителем однажды станет Протопопов. Какой позор!» Чхидзе растерянно принялся мотать головой. «Больше всего хочу вас развидеть!» «А как же, Гомарджоба Генасвале!» ухмыльнулся министр, который находил вид удрученного меньшевика забавным. «Если что, я ведь могу их и назад позвать, ваших мучителей!» «Что вы тут делаете?» проскрежетал Чидзе, беря себя в руки. «Ровно то же, что и вы, но если вас интересует, что я делаю сейчас, я вижу перед собой испуганного до смерти мальчишку. Вам бы на фронт, Николай Семенович, сходить». Чьиидзе министр знал слишком хорошо и припоминал, что Карла сразу после начала войны во главе меньшевистской фракции и объединившись с большевиками голосовал против военных кредитов, равно за поражение собственной страны в кровопролитных боевых действиях. «Интересно, что он делал здесь?» При таком морозе немного находилось людей, кто проводил сегодняшний вечер на улице, как министр уже подмечал. Если точнее, совсем никого. Шастали разве что солдаты из Петроградского гарнизона, белобилетники, по большей своей части. Спрашивать, что ты здесь делаешь, Протопопов не стал, знал, что меньшевик не ответит. Но присутствие Чьидзе на окраине Петрограда, в паре кварталов от офиса печати, где ему нечего было делать по определению, мягко говоря, настораживало. Такие люди никогда и ничего не делают просто так. — Это вы меня пугать удумали? — возмутился Чхейдзе. — Бандитов он собрался звать. — Так вы и так напуганы? Вон, трясетесь весь. — Пользуетесь служебным положением, значит? — вспыхнул Карло, опомнившись. Протопопов огляделся, и когда вернул на лидера меньшевиков взгляд, в нем запечатлелась сталь. Перед ним стоял один из тех мерзавцев, благодаря которым революция 1917 года стала возможна в принципе. Недолго думая, Александр Дмитриевич приставил дуло пистолета к колбу лидера меньшевистской фракции. Чхидзе вздрогнул всем телом, понимая, что его кончина близка. Быстрым движением языка облизал пересохшие губы. — Стреляйте! — выдавил он. И Протопопов взвел курок. Мгновение... Звук щелчка растекся по пустому переулку. В кольте не оказалось патронов. Протопопов слишком хорошо это знал, но этого выродка хотелось припугнуть. Чхиидзе медленно сполз на землю, закрывая лицо руками и качая головой. Не верил, что остался жив вот уже во второй раз за сегодняшний вечер. Но не здесь. Протопопов понимал, что за разыгравшейся картиной наблюдают несколько десятков глаз горожан, прильнувших к окнам своих квартир после прогремевших выстрелов. Поэтому пусть живет. Пока. Проваливай, пока я не передумал. Чхиидзе, одновременно бледный, но с румянцем, бросился к выходу из переулка. Протопопов буквально слышал, как от злости скрипели его зубы. Пусть. Пусть радикалы-коммунисты знают, что в Петрограде намечен передел. Министр двинулся дальше. По-хорошему, задержать бы его, отвезти в офис, но отношения к печати Чхиидзе не имел, в списках сотрудников не состоял. А жаль. Размышляя о том, что Чхиидзе не оставит без внимания произошедшее, Протопопов прошел до конца улицы и вскоре вышел к искомому зданию с офисом АО «Печать». У здания уже стояли другие сыщики во главе с Кирпичниковым, с лицами несколько обеспокоенными. Первым возникло желание возмутиться, какого, собственно, лешего они встали толпой у самого входа, и Протопопов уже вознамерился всыпать Кирпичникову по первое число, как взгляд министра упал на окно здания, в котором не горел свет. Стало быть, в офисе печати не было ни души. Как так-то? Александр Дмитриевич подошел к дверям, подергал, потянул за ручку дверного звонка и отчетливо услышал, как по ту сторону дверного полотна разлилась стрель. Никого. Офис печати пустовал, и похоже, что все до одного сотрудники свалили задолго до закрытия. Который час? Кирпичников достал часы буре и взглянул на циферблат. Двенадцать минут до семи. Протопопов съездил кулаком по дверному полотну. Нет сомнений, что сотрудники печати оказались предупреждены о планируемом Министерством внутренних дел мероприятии заранее. А значит, среди окружения Протопопова завелся предатель, который слил информацию банкирам. Или все же совпадение? Не более. Однако, если эти ребята полагали, что закрыв офис им удастся избежать обыска, то они жестоко просчитались. «Ломайте двери!» «Есть ли смысл, Александр Дмитрич, осторожно возразил Кирпичников. «Полагаю, что они всю подозрительную документацию того уничтожили или перепрятали». Кирпичников определенно говорил дело, но отступить сейчас значило признать свое поражение, чего делать ни в коем случае нельзя. Да, а потом придется писать кучу бумаг, судиться может быть даже. «Ломай!» — решительно повторил Протопопов. Один из сыщиков двинулся к двери, осмотрел. Ломать не стал, а достал из кармана отмычку. Движение, и дверь оказалась открыта. Ловкость рук и никакого обмана. «Готово!» — сообщил сыщик. Зайти внутрь не успели. В этот момент на улицу, на которой располагался офис печати, выехал автомобиль. Точно такой грузовоз, какой несколько дней назад протопопов с Курловым утопили на дне реки. В груди неприятно кольнуло. Отвратительное такое предчувствие появилось. Грузовоз остановился, слепя фарами. И Протопопов даже поначалу не поверил своим глазам, когда ткань на грузовом отсеке откинулась, и оттуда показалось черное холодное дуло пулемета. Слова «прячьтесь» так и остались несказанными. Пулемет начал свою песнь. Рухнул Кирпичников. Следом упал еще один из сыщиков, ища спасение от смертельных пуль. Александр Дмитриевич прыгнул, не глядя в дверной проем, и, оказавшись на полу, прикрыл голову руками, соединил ноги. Стреляли еще несколько секунд, а потом выстрелы резко прекратились. Водитель нажал по газам, и грузовоз скрылся в темноте. Послышались стоны. Протопопов сел на полу офиса печати и приходил в себя. Вот так вот. А он думал, что здесь не работают такими методами в духе криминальных войн 90-х. Ошибался. Только что ему, похоже, вынесли последнее предупреждение. Убить никого не убили. Сыщики и кирпичников выжили, но посыл был понятен более чем. Протопопову указывали на то, чтобы он угомонил свои проснувшиеся таланты и наглядно показывали, что жизнь Александра Дмитриевича находится в руках его недоброжелателей. Сидя на полу офиса печати, министр, впрочем, сделал совершенно другие выводы. Вывод первый. В его окружении завелся крот, которого необходимо выявить во что бы то ни стало, в самый кратчайший срок. Вывод второй. Сегодняшний день знаменовал начало войны, а на войне, как известно, не выбирают методов. И Александр Дмитриевич полагал, что сегодняшними действиями ему развязали руки. Если до сих пор у Протопопова все еще не сложилась до конца картина завтрашнего разговора с государем, то теперь она сложилась наилучшим образом.